Но береги себя, mm. береги. <кхм> Появилась тут у меня одна идейка, надо сделать кое-какие расчеты. Между прочим, тут один сумасшедший букмекер принимает ставки против тебя, пять к одному. Быть этого не может. Честное слово, я поставил. За меня играл или против? Конечно, за тебя. Ведь мы же, кажется, компаньоны. Ну, ладно. Поставлю еще кофе. Сегодня мне уже не уснуть. Жду следующего сеанса связи. Внимание! Внимание! Грегор вызывает Арнольда. Грегор вызывает Арнольда. Здорово, здорово, дружище. Здорово. Я с нетерпением жду информации. Она будет. Еще какая? Я тут приспособил магнитофон на постоянную запись, так что сможешь услышать все в лицах. Отлично, отлично. Но погоди немного. Реактивы у тебя под рукой У меня здесь все под рукой Тогда Возьми двадцать пятый комплект так. Смешай с третьим номером Из восьмого комплекта так. И поставь все на подогрев Что? Есть какая-то идея? Есть, есть, делай, как я сказал А я тем временем послушаю твою запись Хорошо Сейчас включу И что это будет? Ты поймешь Так, разговор с одним моим ночным гостем. Я так и думал. Включай. Даю запись. Привет. Кто здесь? Не подходи. Как тебя звать? Я хват раковая шейка. Хватаю всякие вещи. Как интересно. Учти, я вооружен. Этот бластер способен испепелить даже динозавра. Хватаю вещи, именуемые Ричард Грегор, и поедаю в шоколадном соусе. Что? Я уже и соус приготовил. Видишь этикетку? Шоколад Смита. Превосходный соус Грегором и Арнольдом. Так ты меня съесть намерен. Безусловно. Тогда я стреляю. Меня этой штукой не проймешь. Так, щекотно немножко. Господи! Зачем так волноваться? Сегодня я тебя не съем. Не съешь? Нет. Съесть тебя я имею право только завтра. Таковы условия. Я сейчас просто зашел попросить тебя об одной услуге. Какой именно? Будь умником. Полакомься хотя бы пятком яблок, ладно? Яблоки придают такой дивный привкус мясу. Эй, ты! Эй, исчез, растворился... Арнольд, слышишь меня? Вот такие дела. Да, хват раковая шейка. Вот оно что. По-моему, это решающее доказательство. Все сходится. Да что сходится-то? Что здесь творится? Как там реактивы у тебя? Кипят? Еще пока нет. Объясни все-таки, что здесь происходит. Погоди, я должен точно убедиться. Но кое-что могу сказать уже сейчас. Иди мне. Хорошо, так вот, я отыскал в словаре твой тгасклит в Аполеанском. Слово, это означает многозубый призрак. <соспоклонники> Солнцепоклонники-то родом сопало. Тебе это ни о чем не говорит? Их поубивал отечественный призрак. Должно быть, прокатился с зайцем в их же звездолете. Вероятно, над ним тяготело проклятие и... Успокойся, успокойся, успокойся. призраки тут ни при чем. Раствор не закипел? Нет еще. Скажешь, когда закипит. Хорошо. А, да, так вот, вернемся к ожившей одежде. Тебе она ни о чем не напоминает? Ну, разве что о детстве? Да нет, это же коврым на Ну-ка, выкладывай ну мальчишкой я избегал оставлять одежду на стуле в темноте она вечно напоминала мне чужого человека тот дракона то еще какую нибудь пакость в детстве наверное каждое такое испытал а ведь этим не объяснишь еще как объяснишь вспомнил теперь вспомнил хвата раковую шейку Нет, а еще бы это я теперь его вспомнил? Ха, да с того, что ты же его и выдумал. Помнишь, нам было лет по восемь? Мы выдумали самое жуткое чудище, какое только могли представить. Чудище было наше персональное, могло слопать только тебя или меня. И непременно под шоколадным соусом. Однако...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 хват предупредил меня об этом кипит раствор да так какого он цвета зеленовато-синего собственно скорее в синеву чем хорошо хорошо хорошо все правильно можешь выливать нужно будет поставить еще кое-какие опыты но в общем то этот орешек мы раскусили то есть как раскусили